12 июля, ввиду полной безнадежности положения, главнокомандующий отдал приказ об отступлении от Сирета и к 21-му армии Юго-Западного фронта, очистив всю Галицию и Буковину, отошли к русской государственной границе. Путь их был обозначен пожарами, насилиями, убийствами и грабежами, но среди них были немногие части, доблестно дравшиеся с врагом и своей грудью, своей жизнью прикрывавшие, обезумевшие толпы беглецов. Среди них было и русское офицерство, в основном своими трупами устилавшее поля сражений армии в полном беспорядке отступали. Те самые армии, которые год назад в победном шествии своем взяли Луцк, Броды, Станиславов, Черновицы, отступали перед теми самыми австрогерманскими армиями, которые год назад были разбиты на голову и усеяли беглецами поля Волыни, Галиции, Буковины, оставляя в наших руках сотни тысяч пленных. Мы не забудем никогда, что 7-я, 8 9 и 11 армии в Брусиловском наступлении 1916 года взяли 420 тысяч пленных, 600 орудий, 2500 пулеметов и так далее. Этого обстоятельства, вероятно, не забудут и наши союзники. Они знают хорошо, что Галицийская битва отозвалась громким эхом на Сомме и Горице. Комиссары Савенков и Филоненко телеграфировали Временному правительству. Выбора не дано. Смертная казнь изменникам. Смертная казнь тем, кто отказывается жертвовать жизнью за родину. В начале июля, когда обозначился неуспех русского наступления, в главной квартире Гинденбурга решено было предпринять новую большую операцию против Румынского фронта одновременным наступлением 3 и 7 австрийских армий через Буковину в Молдавию и правой группы Макензена на Нижнем Серете. Целью ставилось овладение Молдавией и Бессарабией. Но еще 11 июля 4-я русская армия генерала Рогозы и румынская Авереска перешли в наступление между реками Сушицей и Путной против 9-й австрийской армии. Атака их увенчалась успехом. Армии овладели укрепленными позициями противника Продвинулись на несколько верст, взяли 2000 пленных и более 60 орудий, но развитие операции это не получило. По условиям театра и направления эти действия имели скорее характер демонстрации для облегчения положения Юго-Западного фронта. Кроме того, войска 4-й русской армии вскоре утратили наступательный порыв. В течение июля и до 4 августа войска эрцгерцога Иосифа и Маккензена вели атаки в направлениях Радаутском, Кимполунгском, охнинском и севернее Фокшан. Имели местные успехи, но никаких серьезных результатов не достигли. Хотя русские дивизии неоднократно отказывали в повиновении, Иногда бросали позиции во время боя, но все же несколько лучшее общее состояние Румынского фронта, периферии по отношению к Петрограду, наличие более прочных румынских войск и естественные условия театра позволили удержать фронт. Это обстоятельство в связи с выяснившейся неустойчивостью австрийских армий в особенности третий и седьмой, и полным расстройством сообщений группы Бен-Эрмоли и левого крыла эрцгерцога Иосифа заставили главную квартиру Гинденбурга отложить на неопределенное время операцию, и на всем протяжении Юго-Западного фронта наступило затишье.